«Михаил. Эпиграф. Тщеславию, как и сыпи, любой подвержен». Японская пословица. «Мишутка, на носу выходные!» — капризным тоном объявила Анжела, вытянув на подлокотник его кресла длинные ноги с ярко-красными ноготками. «Как мы их проведем?» Михаил машинально опустил руку на гладкую кожу, провел снизу вверх, но думал о чем-то своем, и Анжела ткнула его в локоть второй ногой. «Ты меня не слушаешь?» «А? Нет, нет, дорогая, конечно, все, что хочешь». пробормотал он и Анжела разозлилась. «Ну, разумеется, все, что хочу. Что ты вообще позволяешь себе, а? Я разговариваю сама с собой, а ты витаешь где-то в облаках? Мне надоело это, Миша!» Михаил понял, что допустил оплошность, и сейчас ему грозит крупный скандал, а потому поспешно опустился на пол и поцеловал Анжелину коленку. «Прости, ангел, я задумался, на работе неприятности». «Меня не интересуют твои неприятности», — высокомерно заявила Анжела, прикусив нижнюю губу. «Меня интересуют выходные». «Скажи, чего бы ты хотела, и я выполню любую просьбу», — смиренно проговорил Михаил. Он не мог объяснить этого удивительного феномена, Анжела порой выводила его из себя своими капризами и хамством, но он терпел это, молча снося все колкости и обиды, потому что боялся ее потерять. Он терпел даже постоянное присутствие и в квартире, и в кровати ее мерзкой собачонки, той терьера Пушка. «Какой, к черту, Пушок, если эта дрянь была абсолютно голой!» Эта вечно дрожащая собачья квазимода на тонких лапках и с выпущенными глазами круглыми Анжела любила едва ли не больше, чем всех остальных живых существ. Едва ли не больше, чем саму себя. И уж точно гораздо больше, чем Михаила. Именно этому Бобику Анжела покупала разнообразные одежки, какие-то фантастические дорогие консервы, потому что эта пакость ничего другого не ела, возила его в парикмахерскую стричь ногти и везде таскала с собой. Михаилу порой казалось, что исчезновение пушка расстроит Анжелу гораздо сильнее, чем сообщение о том, что он Михаил угодил в больницу, например. Михаил сел на ковер, положил голову на колени Анжелы и заглянул ей в глаза. «Не сердись прошу тебя. Скажи, чего бы ты хотела Хочешь, полетим на Мальдивы? М? Я сниму номер люкс, и мы проведем там выходные, начиная с пятницы. Ты будешь лежать в постели сколько хочешь, а я буду ухаживать за тобой». Шампанское, море клубники со сливками икра, океан, пляж, белый песок. Хочешь, ну, соглашайся, ангел, я тебя прошу. Анжела пока покапризничала еще пару минут, но потом согласилась. В знак примирения чмокнув его в щеку, Михаил возликовал, мир в семье восстановлен хотя бы на выходные.